Сейчас мне иной расскажется, что я сделал бы то же самое бесплатно, из уважения к смертному, который в искусстве ненавидеть, превзошел многих известных мне выродков. Рысый раздраженно тряхнул седой гривой. Тогда перейдем сразу к делу, чем обязан лорд Слотер. — Вы слышали об убийствах магов, работающих на ковен? Без обидняков спросил я. — Ах, вон оно что! С некоторым разочарованием в голосе протянул мессир Дрейдлок. Признаться, я гадал о цели вашего визита, а теперь все ясно, как погожий день. Ковен нанял вас для расследования смерти своих членов, не так ли? Я всегда говорил, что их собственные дознаватели ни на что не годны. Стоит магии сделать осечку, и они полностью беспомощны. Второй департамент Туры тоже пока не может напасть на след убийц, заметил я, но это к делу не относится. Я вижу, у вас достаточно неплохо извещают о том, что творится в городе. Поставим вопрос иначе. Что вы знаете о погибших и предполагаемых причинах, по которым их могли убить? — Не могу поверить. Вы допрашиваете меня, друг мой? Голос миссира Дрейдлока приобрел неприятную вкрадчивую мягкость. — Я стараюсь не заводить друзей, мессир Дрейдлок. И это делает меня уязвимым. И да, я вас допрашиваю, — подчеркнуто ровным голосом произнес я. В частном порядке, без бумаг и санкций от второго департамента и палат правосудия ему вы сами вольны выбирать, что говорить мне, а о чем молчать. Прошу только об одном, не вздумайте морочить мне голову, миссир. Я не хотел бы омрачать наше достаточно долгое знакомство неприятными впечатлениями. Я ни в коей мере не пытался нагнать на Роберта Дрейдлока страху, чем частенько грешу в разговорах с простыми смертными. Если есть на свете люди, которых нельзя напугать, даже явив им изнанку ада, неважно живые они или уже нет, то Мистер Дрейдлок, вне всякого сомнения, входит в их число. Я просто не хотел, чтобы он пачкал себя какой-то ложью. И повторю свой вопрос, мессир. Что вам известно об убитых и обстоятельствах их смерти? Эти чернильные души? Мистер Дрейдлок пожал плечо. Левым. Я слышал, они пытались сделать новые скрижали для кровососов. но ну, более щадящие. Что ж по делам? Предатели рода человеческого вполне заслуживают подобной кончины. Погибли люди. Это, говорите мне, вы, создание, чьи родичи от рождения этого мира истребили людей не меньше, чем все вампиры вместе взятые? Мессир Дредлок, я не намерен обсуждать с вами историю и моральные устои древней крови. Времена меняются. Раньше выродки, подобные мне, одним мановением руки посылали во имя достижения своей цели на смерть сотни смертных. Сейчас смертные посылают меня искать убийц себе подобных. Что с того? Я просто хочу выполнить свою работу. Я не знал этих троих, но не считаю нормальным, когда в Уре просто так убивают людей. Эти люди пытались остановить неизбежную, жаль, что не скорую, гибель вампиров, резко заявил Пер. У меня нет никакой причины жалеть их. Зато у вас есть причины желать их смерти, не так ли? Вампир, люто ненавидящий себе подобных, скорбно улыбнулся. «Должно быть, вы не совсем верно сформулировали свою мысль, лорд Слотер. Вы хотите спросить, желал бы я остановить их? Безусловно. Но, конечно же, вы этого не делали». «Не делал. Ни я, ни кто-нибудь из моих соратников. Разве вы еще не видели тел? Или ученые крысы из Ковина вам ничего не говорили? Говорят, на шеях всех троих были найдены отпечатки вампирских клыков». Миссир Дрейдлок рассмеялся сухим каркающим смехом, больше напоминающим болезненный кашель. «Вот за что я люблю Ур. Этот город обладает извращенным чувством справедливости. Он посылает кровососов, чтобы воздать неживому племени по заслугам. Никогда не думал, что захочу сказать спасибо вампиру. Но тому, кто прикончил всю троицу предателей рода человеческого, пожалуй, сказал бы». Лицо рыцаря помрачнело, на мгновение его озарил внутренний пламень недержимости – — Сказал бы, вбивая при этом кол в сердце. — Боюсь вас разочаровать, миссир, но не все так просто. Есть основания полагать, что убийцы, а я полагаю, что их было несколько, только маскировались под вампира, но не были им на самом деле. — Надеюсь, вы ошибаетесь, — сухо произнес Пер. — Увы, я пожал плечами, не могу разделить ваши надежды. — Какая к черту разница? — раздраженно дернулся в кресле миссир Дрейдлок. Маги убиты, скрижали не будет, а дознаватели Ковина и второго департамента попортят некромейстеру, и его с ним немало крови. Я почти счастлив. Все, что идет во вред кварталу склепов, меня только радует. Именно поэтому есть повод думать, что за нападением на магов могут стоять колосажатели, заметил я. Уж слишком совпадают интересы и мотивы у вас и у убийц. И кто еще может знать о Носферату достаточно, чтобы подделать убийство под нападение вампира? Бледное лицо мессира Дрейдлока исказило гримаса, заставившая меня против воли потянуться к пистолету. В этом человеке крыло слишком много ярости. Так много, что иногда она вырывалась наружу и становилась почти осязаемой, обжигающей кончики нервов, пугающей своей необузанностью. Я не стеснялся некоторого пиетета перед колосажателем. — Не стоит мне напоминать, кто я есть, — рычал миссир Дрейдлок, грудью упав на край стола. Я живу с этим проклятием день за днем, но только по одной, слышите, по одной причине. Прежде чем выйти под солнце, я хочу увидеть, как люди, наконец, одумаются и снесут к черту этот проклятый квартал со всеми его дьявольскими обитателями. Между нашими видами не может быть сосуществования. Это противоестественно. Противоестественно жить с трупами. Почему этого никто не понимает? Огромным усилием воли рыцарь буздал свои эмоции и резко оборвал тираду. «Боюсь, вы меня не так поняли, миссир», — спокойно проговорил я. «Я имел в виду не то, что вы могли бы инсценировать смерть магов, поскольку являетесь вампиром. Что с того? Ведь вы никогда не охотились, как один из них. Но вы охотились на них, и вам прекрасно известны все повадки и уловки на Сферату. При желании? Да, при желании. Вы вполне могли бы организовать убийство, похожее на дело рук нежитей. У меня никогда не было такого желания». — вяло произнес миссир Дрейдлок. Выглядевший теперь так, точно вспышка эмоций выжгла его изнутри. Я слишком долго убивал вампиров, чтобы размениваться на людей. Почти десять лет я просыпался каждое утро с одним только желанием — увидеть гримасу боли и ужаса на физиономии очередного ублюдка. А сегодня я каждое утро заставляю себя не забыть, почему я так этого жаждал. Роберт Дрейдлок медленно поднял руку к груди и прикоснулся к небольшому медальону, свисавшему шею на золотой цепочке. В его жести чувствовалось настоящее благоговение. Так истинно верующий прикасается к с заключенными в него мощами святых. Медальон раскрылся и безжалостный истребитель вампиров на мгновение отрешился от мира, вглядываясь в образок той, из-за которой его жизнь так круто изменилась. Я выждал несколько секунд. Рыцарь закрыл медальон и поднял на меня измученный взгляд, наполненный безмерной тоской и такой же усталостью. «Я не убивал ваших магов, лорд Слоттер», — сказал он. «Кто бы ни стоял за их смертью, ни я, ни мои люди тут ни при чем. Мы оставили колье и факелы и пытаемся добиться своего иным путем. По крайней мере, в том, что касается легализованных, граждан Ура». Последние слова мессер Дрейдлок буквально выплюнул. «А я не утверждал, что вы убивали, — хмуро заметил я. Я лишь отметил, что такая версия существует, ее нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, я допускаю, что тот, кто убивал магов Коина, приложил немало усилий, чтобы оставить несколько ложных следов. К примеру, если бы непременно требовалось, чтобы убийство всех троих выглядело именно делом рук вампира, то почему бы не найти и не подрядить на работу дикого носферату, ведь скрыжали в груди. Наемники среди нежити не такое уж редкое дело. Вы это у меня спрашиваете? горько улыбнулся Рогрит Дрейдлок. Я рассуждаю вслух, миссир. И мнится мне, что тот, кто совершил преступление, пытался подставить сразу обе стороны. Он позаботился, чтобы убийство выглядело на первый взгляд делом рук на сферату. И тут же слухи о тройном убийстве магов Ковена вампирами начинают шнырять по городу точно крысы. Однако при детальном расследовании обстоятельств смерти всех троих становится очевидной инсценировкой. И вот уже вампиров квартала склепов удоражат слухи о заговоре смертных с целью свернуть работу над обновлением скрижалей, а заодно бросить тень на гетто. Такой расклад невыгоден всем, кроме колосожателей. На сей раз мессир Трейдлок слушал меня внимательно, не перебивая. Венцом всего замысла может стать прямое столкновение живых и неживых граждан Ура. Новые дневные погромы. «Все, чего добивается ваша партия. Именно поэтому я пришел к вам, чтобы задать свои вопросы. Даже зная, что вам иные из них, все равно что ножом по сердцу». Когда я закончил, рыцарь ничего не сказал, только глядел прямо перед собой. Пальцы единственной руки машинально постукивали по столешнице. Прошло не меньше минуты, прежде чем Роберт Дрейдлок заговорил. «Вы правы, лорд Слоттер, ситуация, которая складывается сегодня, выгодна колоссажателям и радует меня лично». Нас вполне устроит, если толпа с кольями ринится в квартал склепов и начнет дырявить кровососов одного за другим. Для меня лично это означает освобождение от своего обета и тяжкого бремени существования, столь ненавистного. Но есть одна деталь, милорд, о которой вы позабыли. Я вопросительно посмотрел на легендарного охотника за вампирами. Миссир Дрейдлок распрямил сагбенную спину, гордо откинулся на спинку кресла. Его камзол за время нашего разговора чуть сбился на бок. И стало видно, что правая рукав висит набитой соломой, а из-под кресла выглянули огрызки культи, оканчивающиеся почти у самых бедер. Но, несмотря ни на что, в этом куске мертвой плоти оставалось много больше от человека, нежели в большинстве смертных, которых я знал. Я, сэр Роберт Альфред Дредлок, граф Дредлок в четырнадцатом поколении и мятежный князь Фронтира в первом. Я, рыцарь, принявший посвящение из рук самого короля. Уильяма четвертого. На моих руках много крови, а моя душа давно окончательно загублена. У меня отняли жену, ребенка, жизнь и даже мужское естество. Не удалось забрать только одного — чести. Я всегда дрался с открытым забралом. И даже когда убивал вампиров, а я убил их великое множество, не втыкал кол в сердце спящему. Хотя бы потому, что они должны были заглянуть мне в глаза перед смертью. Я не буду поганить свою святую месть подлым убийством, и тем более убийством людей, не являющихся прямыми прислужниками кровососов. Клянусь светлой памятью своей супруги. — Благодарю, мессир, — сдержанно произнес я, склоняя голову. Именно это я и хотел услышать. Я оперся о подлокотнике кресла и поднял себя на ноги. — И это все? — глухо спросил Роберт Дредлок. Все, для чего приходили? Это даже немного больше, чем я рассчитывал. И куда теперь поведет вас ваше расследование? Без особого интереса спросил рыцарь, убирая упавшую на глаза прядь волос, уцелевшей рукой. Коль уж единственная заинтересованная сторона, оказалось, не у Полагаю, к тем, кто в текущий момент пострадал больше всех. Или, по крайней мере, считает, что пострадал. Ковен? Увы, миссир, вампиры. Вы собираетесь посетить квартал склепов? Именно так. Сейчас? Нет, ближе к ночи. Что ж, мистер Дрейдлок тяжело вздохнул. Я буду молиться, чтобы кто-нибудь из тамошних кровососов разозлил по-настоящему. Тем более, как я слышал, это не так уж трудно. Я ожидал, что он улыбнется, но лицо рыцаря осталось серьезным. Кажется, он и в самом деле собирался молиться по всему поводу. Уже возле дверей я обернулся. Во избежание недоразумения я бы хотел просить вас об удолжении, мистер Дрейдлок. Всегда к вашим услугам, лорд Слотер. Рыцарь слегка склонил голову. Почту за честь. Я хочу, чтобы город забыл о существовании вас и вашей организации на тот период, пока я ищу убийцу магов, работавших на Ковен. Потому что, если этого не случится, я чего доброго могу взять неправильный след. Я не сомневаюсь в вашей клятве, но колосожатели — это не один рыцарь Дрейдлок. Надо быть очень глупым живым, чтобы на ночь глядя отправиться любоваться достопримечательностями квартала Склепов. Конечно, формально уранийские вампиры вполне законопослушные граждане блистать на проклятого, просто мертвые, вот и вся разница. Но на деле, чтобы понять, каково придется живому в гетто посреди ночи, достаточно представить себе монашку, пробирающуюся через лагерь пьяных геварийских наемников. Ноги-то она, скорее всего, оттуда унесет, но очень неловко и в раскоряку. У Носферату много обидно живых, а главное заключается в том, что их теперь нельзя попробовать на вкус. Только кролики и изредка осужденные на смерть преступники, которым ставят специальное тавро, позволяющее вампиру обойти действие скрижалей. Считается, что выдача смертного преступника на расправу вампиром одна из самых страшных казней в блистательном и проклятом. Однако даже таких мер недостаточно, чтобы покончить с ушлым народом, предпочитающим обитать по ту сторону закона. Человеческая натура неисправима. По приказу короля Максимилиана квартал выстроили в северо-восточной части города, как раз напротив аристократических районов, где располагались виллы и поместья наиболее знатных обитателей Блистательного. Аристократии живой надлежало соседствовать с аристократией мертвой. В этом виделись справедливость и равенство. Правда, совсем уж идеалистом его уронийское величество не было, поэтому между кварталом склепов и поместьями Нобели пролегает широкое русло. Канал Веспина, больше известного в городе как Канал Пятисот Утопленников. Почти полтысячи живых рабочих, рывших его, наряду с тысячами зомби, оживленными специально для этих нужд, утонули, когда из-за неправильных расчетов вода прорвала дамбу. Поток хлынул внутрь прорытого рва с урчанием голодного зверя, размывая, неукрепленные еще берега, сбивая глину и землю в жидкое месиво, из которого невозможно было выплыть даже самому лучшему плавцу на свете. Позже дамбу восстановили, воду откачали, утопальников оживили и заставили достраивать канал. И сейчас в нем неторопливо струится чистая речная вода, в которой даже можно поудить зеркальных карпов. Канал не перемерзает даже зимой. А то, что вода проточная, имеет определенное значение. Далеко не каждый вампир способен пересечь текущую воду издержки потустороннего бытия. Со стороны квартал склепов производит почти такое же впечатление, как и поместье Дрейдлока, Вражеская цитадель, ожидающая штурма. Его окружает глухая каменная стена высотой в три человеческих роста. Ее зубцы усажены острыми железными пиками. Почти под самыми стенами выгибается колесом змея охранного рва, заполненного водой. Вода опять-таки проточная. Ров соединяется с каналом Веспина узкой перемычкой. Внутрь есть только один вход, через центральные ворота. Последний сбитый из толстых дубовых досок, окованных бронзовыми пластинами. Они способны выдержать прямой выстрел из пушки. С ворот на город скалится стилизованное изображение красного нетопыря, неофициальный герб квартала склепов. Он выполнен из темной меди, и под ним всегда заботливо горит фонарь, вставленный в прибитый к доскам упор. В его дрожащем свете нетопырь, распахнувший в безмолвном крике пасть, полную тонких и острых зубов, выглядит кроваво-красным. Полная иллюзия, что он вот-вот сорвется с места и ринется в город хлопая кожистыми крыльями. Через ров, окружающий квартал, тянется небольшой разводной мост, который поднимают днем, чтобы живые не беспокоили мертвых. При необходимости его можно поднять и ночью, чтобы придержать вампиров в их обиталище. Так, меры предосторожности на всякий случай. Обычно для управления мостом использовались механизмы, вращательные барабаны, пара кнехтов, опутанных промасленными канатами. Но на крайний случай, а в сосуществовании с нежитью без такой предусмотрительности никак, будет задействовано колдовство. Мощное заклинание, наложенное на мост, в одно мгновение превратит его в бесчисленное количество щепок и щепочек. Всех на сферату удержать в квартале это не поможет, но изрядное их количество на какое-то время все же останется по ту сторону рва. Возле моста несли службу, обогреваясь у большого жаркого, даже на вид костра, с десяток городских стражников, возглавляемых тройкой плечистых парней в малиновых плащах. Один из них стоял ко мне спиной, и даже в ночной темноте, лишь слегка обкусанной пламенем костра, можно было разглядеть на плаще серебряную вышивку в виде необычного меча с рукояткой без навершия и гарда, но зато с двумя клинками, тянущимися из обоих ее концов. Вдоль каждого рунической вязью змеились слова, с детства знакомые любому жителю Ура. На том клинке, что смотрел вверх, значилось «оберег», Вниз указывало лезвие с надписью «Кара» – «Оберегать невиновных, карать виноватых». Девиз псов правосудия – старших офицеров городской стражи, стараниями магов, алхимиков и военных инструкторов, превращенных в полноценные боевые машины. Ловкостью, силой и боевой выучкой иные из них не уступали даже выродкам. Иногда мне кажется, что именно с этой целью – не уступить горячо любимым родственничкам – вице-канцлер Витар Дортмунд, когда ты затевал создание песей и своры только возвращенную голову у рожденного слотора может прийти мысль противопоставить выродкам настоящим выродков искусственных